Нарушение зрения После 45-50 лет практически каждый человек отмечает ухудшение зрения, называемое в быту старческой дальнозоркостью. Сначала для чтения рукоделия требуется более яркое освещение, более частый отдых от зрительной работы, увеличение расстояния между глазами и текстом. Но вскоре этих приемов становится недостаточно. Как шутят некоторые, зрение у меня хорошее, только вот руки короткие. Эти нарушения зрения связаны с возрастными физиологическими изменениями хрусталика, а именно с уменьшением его эластичности, ослаблением преломляющей способности и снижением тонуса цилиарной мышцы. Чтобы вернуть пожилому человеку работоспособность, ему назначают очки для близи, начиная обычно с одной диоптрии и увеличивая на 0,5 диоптрии каждые 3-4 года. После 60 лет изменения хрусталика достигают предельной степени ригидности и снижение зрения прекращается на уровне очковой коррекции в плюс 3 диоптрии. Наиболее тяжелое нарушение зрения связано с возрастным помутнением хрусталика, появлением катаракты. Развитие патологического процесса в хрусталике является следствием нарушения физических, химических и обменных процессов в сосудистом тракте глаза. Происходит расслоение хрусталиковых волокон, пространство между ними заполняется мутной массой распавшихся волокон. Хрусталик теряет прозрачность, становится мутным, непроницаемым для света. В начальной стадии заболевания центр хрусталика остается прозрачным, поэтому острота зрения остается прежней, но иногда появляется мелькание мушек и пятен перед глазами. Нарушение четкости зрения двоится перед глазами. Начальная стадия может длиться несколько десятилетий. Провоцируют прогрессирование катаракты стрессы, обострение хронических заболеваний, сахарный диабет и так далее. Постепенно помутнение захватывает все больше объем хрусталика и острота зрения снижается вплоть до потери света ощущения. Эта стадия называется незрелой катарактой и лечится с помощью консервативной терапии. При первых признаках катаракты назначается местное лечение – Глазные капли, содержащие витамины А, В, С, Е, никотиновую кислоту, АТФ и другие компоненты. В летнее время года можно сделать перерыв в лечении, используя в питании живые витамины – зелень, овощи, фрукты. В них содержатся не только витамины, но и природные антиоксиданты, которые играют важную роль в обменных процессах защищая клетки от вредных, недоокисленных продуктов метаболизм. Помните про ионы Скулачева, обладающие мощным антиоксидантным действием. На их основе созданы глазные капли визаметин для лечения синдрома сухого глаза, возрастных изменений слезных желез, но уже получены данные о положительном эффекте при лечении катаракты. Разные формы заболевания требуют разного подхода и лечения, поэтому прежде чем покупать в аптеке капли от катаракты, необходимо посоветоваться с врачом. Прогрессирование процесса и стремительное ухудшение зрения являются поводом к выбору хирургического метода лечения – удалению катаракты, имплантации искусственного хрусталика. Вы непременно удивитесь, когда узнаете, что операции по удалению катаракты производились еще до новой эры. Древние врачеватели просто прокалывали хрусталик острым инструментом, открывая путь для вытекания мутной жидкости. Эффект от такого вмешательства был незначительным, и следующим этапом стало вскрытие глазного яблока с удалением хрусталика. Раньше удаляли только зрелую катаракту, но ну теперь техника оперативного вмешательства настолько высока, что позволяет проводить лечение на любой стадии. Вместо пораженного хрусталика имплантируют искусственный, интраокулярную линзу, ИОЛ, возвращая пожилым людям возможность полноценно жить и работать. Глоукома – хроническое дистрофическое заболевание глаза, сопровождающееся повышением внутриглазного давления, а в дальнейшем развитие амотрофии зрительного нерва. Первыми симптомами обычно бывают затуманивание зрения, появление радужных кругов вокруг источника света, боли в глазу распирающего характера, с радиации в височную область. К сожалению, на этой стадии к врачу не обращаются, и лишь снижение остроты зрения заставляет обратиться к врачу. Не только тогда выявляется повышение внутриглазного давления, а следовательно разгар заболевания. Вернуть прежнюю остроту зрения уже не представляется возможным, но приостановить развитие глаукомы и сохранить зрительную функцию другого глаза эти задачи выполним. Для раннего активного выявления болезни все лица после 40 лет должны регулярно определять уровень внутриглазного давления. Повышение ВГД до 26-27 мм ртутного столба автоматически включает пациента в список лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении окулиста. В течение заболевания отмечаются приступы острых болей в глазу с расстройством зрения, покраснением глаза, расширением зрачка, болью в соответствующей половине головы, сопровождающейся тошнотой и рвотой. Если измерить в этот момент ВГД, то показатель окажется довольно высоким, от 40 до 60 миллиметров ртутного столба. Провоцировать развитие приступа способное психоэмоциональное возбуждение, употребление значительного количества жидкости, особенно насыщенных углекислым газом, алкогольных напитков, длительный наклон головы, посещение парной, натуживание при запоре, длительное пребывание в затемненном помещении и многие другие причины. Если у вас обнаружили глаукому, придется пересмотреть свой образ жизни, чтобы сохранить зрение на том уровне, который имеется на момент установления диагноза. Соблюдение режима труда и отдыха, исключающего перенапряжение нервной системы и высокую нагрузку органов зрения, является основой дальнейшей жизни. Необходимо исключить из распорядка дня все факторы, способные вызвать повышение ВГД. В питании придется ограничить острые, соленые, копченые продукты, способные вызывать жажду. Научитесь предупреждать запоры, не превышать допустимую норму жидкости. Откажитесь от крепкого чая, кофе, пива, шампанского, газированных напитков. С осторожностью следует относиться к работам, сопровождающимся наклоном головы. Прополка грядок на даче, сбор ягод, мытье пола, ручная стирка, рукоделие и так далее. В домашней работе используйте швабру с длинной ручкой, удлиненные трубки для пылесоса, садовые инструменты с длинными рукоятками. Не поднимайте тяжести, вес которых превышает 6-7 кг, Пересмотрите свое отношение к посещению сауны и поездкам на знойные курорты. Проводите отпуск в привычной средней полосе. Перед посещением театра и кино закапайте в глаза пилокарпин за полчаса до сеанса. Прием лекарственных средств, рекомендованных другими врачами, обязательно согласуйте с окулистом. Резкое снижение повышенного артериального давления у больного глаукомой – Противопоказаны. Оптимальный уровень систолического АД для него 140-160 мм ртутного столба. С осторожностью следует принимать препараты для лечения язвенной болезни желудка, нарушения сердечной проводимости, способные расширять зрачок, атропин, гастрофарм, реглан и так далее. Местное лечение заключается в применении глазных капель, снижающих ВГД, и назначении медикамента для улучшения кровообращения и обменных процессов в тканях глаз. Для снижения давления применяют тимолол-малиат по 1 две капли 1-2 раза в день. Для более эффективного лечения можно добавить пилокарпин 1-2 раза в день. Есть препарат, состоящий из комбинации этих двух лекарств – фатил, с успехом применяющийся при глаукоме. Снижает продукцию внутриглазной жидкости диакарб, которая назначается по половине таблетки 2-3 раза в неделю. Улучшение обменных процессов в тканях глаза обеспечивают сосудорасширяющие препараты трентал, циннорезин, ноотропил, инозин – Витамины А, В, С, Е. При остром приступе глаукомы пилокарпин. Однопроцентный раствор. В глаз через каждые 15, а затем 30 минут в течение 2-3 часов. Внутрь принять две таблетки диакарба, сделать горячие ножные ванны для уменьшения крови, наполнения глазных сосудов. С этой же целью успешно применяется гирудотерапия. Ставятся пиявки на височную область. В стационаре применяют более эффективные препараты путем внутримышечных или внутривенных инъекций. При тяжелом течении показано хирургическое лечение, выбор метода которого зависит от стадии, степени и вида глаукомы. Специалисты используют лазер для увеличения проходимости каналов, по которым происходит отток внутриглазной жидкости, Соответственно, снижается внутриглазное давление. Больному могут предложить и другой вид оперативного вмешательства – микрооперацию. После операции больные продолжают наблюдаться у окулиста и получать консервативное лечение.